Глава 9. Январь 1949 года. Албания, Влёра. Встреча должна была происходить в небольшой кофейне, в которой, кроме аташе генерала и полковника Рогова, больше никого из посетителей не обнаруживалось. Разве ж то у входа медленно прохаживался коренастый мужичок в штатском, который, увидев графиню, Вежливо приподнял бесцветную и изрядно потрёпанную кепку, метнув при этом холодный взгляд вследовавшего за ней гайдука. А вот это уже наполеончик местного разлива с охранником подсуетился, понял Дмитрий, причём по настоянию самой фон Жерми. Вы всё правильно поняли, подполковник, буквально считала его догадку Анна, остановившись у входа в небольшой коридорчик. Это заведение находится под контролем начальника местной службы безопасности Даноглу. Естественно, поэтому у входа дежурит его борзый, а помещение не прослушивается. Да вы в самом деле становитесь профессионалом международного класса, Графиня. Если бы не это сомнительное становитесь, восприняла бы ваши слова в виде комплимента. Оборонила фон Жерми, уже погружаясь в пропитанный кофейным запахом полумрак подвальчика. Всего лишь хотел согласиться с мнением о вас генерала Щербетова, высказанным задолго до выхода конвоя из Севастополя. Попробовали бы не согласиться, озарила его графини слишком яркой для её возраста улыбкой. Судя по тому, что Волынцев потребовал воспроизвести ход встречи с фон Штубером в присутствии Анны, он действительно полностью доверял этой авантюристке, во всяком случае, вынужден был делать вид, что доверяет. Отчёт подполковника все трое выслушивали молча, и лишь когда Гайдук завершил его, оттошэй генерал азартно потёр руки. Итак, что мы имеем? Позиция первая: Нам точно известно, что итальянцы при поддержке своих нынешних союзников настроены уничтожить Линкор Джулиа Чезари. Позиция вторая. В качестве одного из источников информации, а возможно и участника диверсионной группы, князь Валерио Баргези и барон фон Штубер намерены использовать нашего сотрудника. Вы забыли уточнить, как можно деликатнее напомнила фон Жерми, Что обе эти позиции прояснились именно благодаря контактам подполковника Гайдука с известным германским диверсантом бароном фон Штубером, который в своё время был правой рукой личного агента фюрера по особым поручениям Отто Скорцене. И что операция противника под кодовым наименованием Гнев Цезаря, подержал её полковник Рогов, будет в значительной степени находиться под контролем графини фон Жерми а та же моим, как атташе при посольстве в Италии. «Но будет правильно, — тут же воспользовалась моментом Анна, — если оба вы по своим каналам сообщите, что подполковник Гайдук подставился под вербовку сотрудника итальянской контрразведки с вашего общего благословения. Только это поможет нашему флотскому чекисту избежать излишних подозрений, проверок, недоверия». Рогов и генерал многозначительно переглянулись и почти дуэтно согласились, что почти чего-то подобного ни в коем случае допустить нельзя. Об этом же я уведомлю севастопольское командование в лице генерал-майора Шербетова, в свою очередь заверила их законспирированный полным отсутствием конспираций агент Изида. «А все же каким образом этот самый германский диверсант умудрился выйти на вас, подполковник?» Поохотничий прищурил Сорогов. «Почему избрал именно вас? А главное, почему доверился?» «Кажется, началось», — проворчал Гайдук, из-под лобья посматривая на генерала. «Впрочем, это была игра на публику. Подполковник ждал этого вопроса и прекрасно понимал, В идеале ответ на него должен проясниться в докладах в Москву этих двух отошё разведчиков. Тогда перед ним будет стоять одна задача: даже на костре инквизиции придерживаться во время допроса указанной ими версии. Потому, как правдиво, почти дословно воспроизводя недавний разговор с фон Штубером, он даже намёком не коснулся истории, связанной с базой Буг 12. С его пленением и по существу, с ещё той давней вербовкой, боковым зрением Дмитрий проследил за поведением графини. Она старалась держаться непринуждённо, тем не менее, подполковник заметил, что лицо её напряглось и как бы застыло, как застывало всякий раз, когда злилась или ощущала опасность. Как оказалось, Гайдук всё ещё прекрасно помнил особенности не только манеры её поведения, но и жестикуляции, и даже мимики. Я всё понимаю, но и в Москве, и в Севастополе наши службы прежде всего заинтересуются именно этим моментом, объяснил тем временем свою придирчивость Рогов. Очень хорошо, что вы задали этот вопрос, господин полковник он оставляла за собой право ко всем советским обращаться именно так господин и офицеры прекрасно понимали проколоться где-нибудь в разведывательно-аристократической среде этим своим обращением товарищ для неё гибельно это я навела германского диверсанта на итальянской службе штубера на начальника службы безопасности конвоя Ясное дело, согласовав начало этой операции с нашим уважаемым атташе-генералом, отвесила лёгкий поклон в сторону Волынцева. Вот и возникает вопрос: как же вам удалось убедить этого эссесовца, упредил Рогов реакцию генерала? Какой такой антисоветский грех за душой у нашего подполковника? который позволяет вам и вашему ИСС Покровителю держать флотского чекиста, как именуют гайдука в конвое, на классическом крючке предательства. Во-первых, я уже давно ни у одной разведки мира покровительства не ищу. Мой аристократический титул, мои деньги и моё прикрытие в виде руководящей должности в Международном Красном Кресте ставят меня в такое положение, когда уже агенты некоторых разведок как и в случае со Штубером, ищут моего покровительства. Во-вторых, мы со Штубером знакомы ещё со Степнягорска, то есть с того городка, в который меня десантировали в проникновение в структуру врага. И произошло это ещё осенью 41-го, поддержал её Гайдук «Уточню также, что именно подполковник, — вклинился в их разговор от Таши генерал, — стал тем человеком, который в свое время, как бы это сказать поделикатней, обычно вы использовали термин «привлек», — подсказала Анна. «Вот именно. В том же 41-м году майор Гайдук привлек графиню фон Жерми, как оказалась дочь генерал-адъютанта Российской империи, к сотрудничеству с контрразведкой». Степенно просветил своего коллегу Волынцев, задумчиво поверчивая между пальцами рюмку с коньяком. Он же, как водится, и назначен был ее куратором, головой за нее отвечающим. «Я же, — поддержала фон Жерми от Таше-генерала, — со своей стороны уточню, что барон фон Штубер как раз и стал тем офицером СД, который несколько раз, причем основательно, допрашивал меня все в том же Степногорске. А со временем, возможно, сам того не желая, оказал мне огромную услугу. По своим каналам проверил мою родственную связь с графом Подвашенским, генералом-дютантом, гражданином Лихтенштейна, позволив тем самым отцу узнать о моей судьбе, а мне, естественно, о реальной судьбе отца. Рогов удивлённо покачал головой, откинулся на спинку кресла, и, опустошив коньячную рюмку, взволнованно произнес. «Даже предположить не мог, что истоки операции «Поцелуй и Зиды» следует искать в далеком сорок первом, и что все вы настолько давно и тесно связаны между собой. Понимая, что в контрразведке могут найтись горячие головы, которые в самом деле начнут изматывать вас под полковник излишней нервотрепкой», Поэтому в своем докладе я тоже изложу подоплеку всей этой истории с поцелуем Изиды. Особенно если вы, графиня, объясните мне мифологический смысл этого самого поцелуя. — Это отдельный разговор, — завораживающе улыбнулась ему Анна. — Поди же ты, эта старая распутница все еще не разучилась покорять сердца мужчин, — про себя ревниво заметил Гайдук. «Впрочем, тебе тоже пока что грех жаловаться», — тут же одернул себя, вспомнив крутые бедра и вздернутые ягодицы своей Анастасии Косташ. «А вы не пытались по-простецки, банально, завербовать самого этого штубера?» — разлил рогов остатки коньяка в рюмке всех сидящих за столом и тут же провозгласил тост. Задостойное пополнение советского флота ещё одним трофейным кораблём разгромленного, однако же окончательно не добитого противника. Возможно, во время войны подобная попытка имела бы какой-то смысл, пригубила свою рюмку Анна. А ведь Гайдук ещё помнил, как в былые времена эта женщина способна была достойно вести себя и после четырёх рюмок, причём явно большей вместительности. Но тогда мне было не до вербовок. Самой, пардон, следовало подставляться на нашей с вами разведывательно-диверсионной панели. Словом, теперь же это уже не имеет смысла. Главное — создать у покровителей штубера иллюзию удачной вербовки нашего флотского чекиста. Вот и я тоже думаю, неужели барон фон Штубер, этот многоопытный разведчик и диверсант, соратник Скорцини, легко поверил, что кадровый русский контрразведчик с первого захода, без каких-либо компрометирующих его обстоятельств, поддался на вербовку. Произнося это, Волынцев ни к кому конкретно не обращался. Он глядел куда-то в пространство между Роговым и фон Жерми и словно бы вслух размышлял однако подполковник прекрасно понимал только что генерал озвучил ещё один коронный вопрос который неминуемо будет возникать у всякого кто окажется причастным к операции гнев в цезаре какая-то невероятная доверчивость поразила этого эссовца точнее подозрительная барабаня пальцами по столу пробомнил рогов Опять давая понять, что всего лишь экзаменует Гайдука и фон Жерми